Было удивительно сладко в этом красноватом от цвета странном лесу. И хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. а А-а-а, ты все еще спишь? — крикнула она громовым голосом. Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом. «Вставай, вставай, разбойник!» «Разлука!» В январе отец Никиты, Василий Никитич, прислал письмо. «Я в отчаянии, что, делая наследство, задерживает меня еще надолго, милая Саша». Выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, Великим Постом я буду с вами. Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила, Бог с ним с этим наследством, если из-за него столько неприятностей. Всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца. Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья, и громко так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком. — Да, разлука, разлука, — проговорил Аркадий Иванович, — и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке. Его рука потянулась в карман за письмом. Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки. Сегодня с матушкой было долгое объяснение. Она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился, готовит из себя очевидно волосного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. — Вечером вместо глупых картинок, — сказала она, — будешь у меня рисовать Южную Америку. Никита рисовал Америку и думал, неужели он забыл отца? — Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекая, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца, темная борода на две стороны, Громкий, похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда... Пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках посылать в Париж. «Вот ты смеешься», — говорил он матушке, смеявшись до слез над этими рассказами, «а вот увидишь, как я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. А однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо. «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей». Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на Тополевой горке? Я уж говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон никакого виду. Матушка только расплакалась. За эти три месяца не заплачено до сих пор жалование Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы. От постройки павильона она отказалась на отрез. И рамы, и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка улучшать сельское хозяйство. Тоже беда. Выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит черти окаянные, осторожнее.